Учитывая создавшуюся обстановку, я еще 10 мая телеграфировал главнокомандующему. С передачей в распоряжение командующего Донской армией Донского сводного корпуса, предстоящей передачей атаманской дивизии, а также направления астраханцев в сторону от главного района операций, силы армии значительно уменьшаются. Между тем, для развития успеха на главнейшем царицинском направлении необходимо во что бы то ни стало усилить меня пехотой. Настоятельно прошу в первую очередь перевести на станцию Куберле кубанскую пластунскую бригаду и стрелковый полк первой конной дивизии, как органически связанный с кавказской армией. 10 мая нр 0575 Врангель. Примечание. Последний после переброски конной дивизии с Кавказа оставался там, и о возвращении его в дивизию я еще в торговый просил главнокомандующего. При развитые телеграфные сети в крае недостаток автомобилей и мотоциклеток особенно был чувствителен. Старшие начальники оказывались подчас совершенно бессильными управлять войсками. Выехав 12-го поездом на север, я был задержан на станции Куберле неисправностью железнодорожного моста. На сале шли горячие бои, и я хотел лично принять руководство боями. Я попытался продолжать путь на единственном имевшемся в штабе автомобиле, однако вынужден был с полпути вернуться назад из-за порчи машины. Со станции Куберле я телеграфировал генералу Романовскому. Выехав для личного руководства форсирования сала на единственной имеющейся у меня машине, вынужден с полпути вернуться из-за порчи автомобиля. Сейчас ни в Штарме, ни в штакорах нет ни одной машины. При отсутствии иных средств связи лишен возможности руководить операциями. В то время как отсутствие средств связи грозит свести на нет успех, достигнутый потоками крови, в Екатеринодаре и Новороссийске автомобилями пользуются бесконечное количество представителей тыловых управлений. В дополнение к неоднократным моим просьбам еще раз прошу срочной высылки для Штарма-6 и для каждого из трех корпусов не менее двух мощных легковых машин с полным комплектом запасных частей, без чего управлять операциями не могу. Куберле, 13 мая, 8 часов 20 минут. Номер 1-1, Врангель.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 На пути к Царицыну славным войскам Кав-армии остается преодолеть лишь один рубеж – Есауловский Аксай. Великокняжеская и Ремонтная коренным образом перевернули всю обстановку не только на Царицынском направлении, но и у Донцов. Открываются широкие перспективы, значение последних двух побед следует признать исключительным по своей важности. Выход армии на Есауловский Аксай – И перерез железной дороги Лихая-Царицын в районе Верхнечерской может повлечь за собой крушение всей 9-й Красной Армии. Но полное расстройство тыла, прерванное тремя разрушенными мостами железная дорога, отсутствие средств связи уже парализует успехи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 Телеграфных аппаратов, кабеля, телеграфных колонн. Обстановка исключительно благоприятная и требует принятия свыше исключительных мер. Уберле, 17 мая, 21 час, НР шестнадцать Врангель.